И снова я столкнулась с тем, что ни у одной фирмы, занимавшейся перевозкой или хранением мебели, не было свободных складов. Все пустующие дома оказались забиты до потолков. Я снова отправилась в Адмиралтейство. И на сей раз добилась разрешения оставить за собой гостиную, в которой предстояло храниться всей мебели и еще одну маленькую комнатушку наверху. Пока мебель стаскивали в гостиную, Ханнафорд, садовник, старый добрый плут, всегда преданный тем, кому служил достаточно долго, отвел меня в сторону и сказал, «Поглядите-ка, что я вам от нее спрятал». Я не поняла, кого он имел в виду, когда говорил о ней, но последовала за ним в часовую башню, возвышавшуюся над конюшней. Там, проведя меня через какую-то потайную дверь, он с величайшей гордостью продемонстрировал, несусветное количество лука, разложенного на полу и прикрытого соломой, а также массу яблок. Явилась ко мне перед отъездом и говорит, есть ли у меня лук и яблоки, она, мол, их с собой заберет. Но я их ей отдавать не собирался, ни на того напала. Сказал, что большая часть урожая пропала и дал ровно столько, сколько посчитал нужным. Перебьется. С какой стати эти яблоки тут выросли и лук тоже? С чего бы это их ей отдавать, чтобы она их увезла в Центральное графство или на Восточное побережье или куда там она отчалила? Я была тронута вассальной преданностью Ханафорда, хоть он поставил меня в весьма затруднительное положение. Я бы, вне всяких сомнений, предпочла, чтобы миссис Арбатнот забрала весь этот лук и все эти яблоки, чтобы они не висели у меня на шее. Ханнафорд, между тем, стоял с видом собаки, которая вытащила из воды нечто совершенно хозяину ненужное и по этому поводу победно виляла хвостом. Яблоки мы упаковали в ящики, и я разослала их родственникам, у которых были дети. Надеюсь, это доставило детям удовольствие. Но я представить себе не могла, что буду делать на Лонн-Роуд с таким количеством этого дурацкого лука. Попыталась предложить его разным больницам, но столько лука не требовалось никому. Хоть переговоры вело наше адмиралтейство, на самом деле Гринвей предназначался для военно-морских сил США. В Мэйпуле, большом доме на холме, «Должны были жить матросы и старшины. В нашем офицеры американской флотилии. Не могу сказать, чтобы американцы оказались людьми деликатными и бережно отнеслись к дому. Разумеется, кухонная команда превратила кухню в некое подобие бойни, им приходилось стряпать человек на сорок, поэтому они втащили туда чудовищно огромные коптящие печи. Правда, очень осторожно обошлись при этом с нашими дверьми из красного дерева. И их командир даже приказал прикрыть их фанерой. Оценили они красоту парка. Большинство служивших в этой флотилии были родом из Луизианы, и, глядя на магнолии, особенно те, что цвели крупными цветами, они чувствовали себя, вероятно, чуть-чуть дома. Еще много лет после окончания войны Родственники того или иного офицера, квартировавшего в Гринвее, приезжали посмотреть, где жил их сын, кузен или кто-нибудь еще. Они рассказывали мне, как те расписывали это место в письмах. Иногда я водил их по парку, помогая опознать какой-то любимый их родственникам уголок. Правда, зачастую это было непросто, потому что парк сильно зарос.